Видимое движение планет Луна — это первое небесное тело, перемещение которого на фоне постоянного узора созвездий было отмечено людьми. Каждый час Луна смещается относительно звезд на величину своего поперечника, участвуя вместе с тем и в суточном вращении вокруг полюса мира. Направление перемещения среди звезд противоположно направлению ее суточного вращения. Труднее заметить подобное движение Солнца, ведь оно светит днем, а фон дневного неба слишком ярок, чтобы на нем можно было заметить слабые источники света звезды. Однако, наблюдая сезонные изменения ночного неба, люди поняли, что Солнце — тоже перемещается относительно звезд в ту же сторону, что и Луна, но гораздо медленнее. Еще до этого открытия были обнаружены светила, и притом весьма яркие, чье движение среди звезд было несомненным. Их назвали планетами, по-гречески «блуждающая звезда». Уже в римскую эпоху они получили имена богов и богинь римского пантеона в полном соответствии с особенностями своего облика и движения. Двигаясь в том же направлении, что и наши главные светила, через некоторое время планета замедляет ход, затем останавливается, смещается в обратном направлении и после очередной остановки снова меняет направление движения на первоначальное. Движение с запада на восток называется прямым, с востока на запад — по пятным, а момент смены направления — стояниями. Если нанести этот путь на карту, получится петля. Размеры петли зависят от расстояния между планетой и Землей. Чем оно больше, тем петля меньше. Отметим еще, что планеты описывают петли, а они просто движутся туда-обратно по одной линии исключительно из-за того, что плоскости их орбит не совпадают с плоскостью эклиптики, то есть плоскостью земной орбиты. Над умами долго давлели религиозно-философские идеи об устройстве мира и его гармонии. Правильным считалось равномерное движение по окружности. Поэтому система Александрийца Клавдия Птолемея, господствовавшая в науке много столетий, пыталась описать видимые движения планет как комбинацию таких равномерных движений по окружности. В центре Вселенной помещалась неподвижная Земля. Вокруг нее вращались даже не планеты, а центры окружности, по которым равномерно двигались планеты. Но такая система не могла точно писать видимое движение планет, и ее пришлось усложнять введением новых кругов. Видимые Земли движения планет обусловлены двумя основными факторами. Первый. Мы наблюдаем на фоне звезд перемещение планет, которые обращаются вокруг Солнца, и при мы сами находимся на планете, обращающейся вокруг Солнца. Второй. Скорость движения по орбите тем больше, чем ближе планета к Солнцу. Таким образом, когда Венера и Земля находятся примерно на одной прямой с Солнцем и по одну сторону от него, Венера обгоняет Землю в орбитальном движении и на небе Земли перемещается среди звезд по пятным движениям. Когда в такой ситуации оказывается Земля и Марс, уже Земля обгоняет своего внешнего соседа, и тот получает попятное движение на небе.